Глава 12. Игра ещё продолжается. Приходите посмотреть, как Лабиринт из Белтауна столкнётся с Вулканами из Южного центра в ожидаемом матче сезона по Амалицлем. Никакое перекрытое метро не остановит наших игроков. Билеты всё ещё в продаже. Покупайте через облачную привязку или на дворцовом стадионе Северного Толчатли. Приходите за позитивом. Флаерс с рекламой гандбольного матча, напечатанные 249 311 6P и раздававшиеся во внутренней провинции Беллатауни, южном центре и Топалиной провинции. Прошло ещё 5 лет с тех пор, как ты в последний раз возвращался на станцию Уилсел. Советнице по культурному наследию очень хотелось бы сохранить и обновить текущее состояние твоей иммаго линии для потомков. Но и мне самому интересно услышать из твоих собственных уз доклад о положении дел в Тейкскалаане. В последние пять лет ты хранишь достойную восхищения и сдержанность. Я не могу жаловаться на твои постоянные успехи в должности, на которую я лично выбрал тебя. Но потравь уже моему любопытству. Возвращайся ненадолго к нам. Сообщение послу Искандру Агавну от Дарца Тароца, советника по шахтерам, 087-1-10-6-П-1. по такскаланскому летоисчислению. После вызова солнечные не заставили себя ждать. Трое в одинаковых золотых шлемах, безликие и эффективные. Вызвала их Трисаргас, установив какую-то связь между своей привязкой и сигнализацией двери, а потом изобразив дрожащим голосом достоверное подобие возмущения и изумления. Махит подозревала, что примерно эти чувства Трисаргас и переживала. Просто выразила только ради конкретной цели. Какие бы там не были у три саргаз бездонные недра эмоций, выражала она их всегда по делу либо вентилировала в яркой истерике. Махит уставала от самой только мысли о том, как о секрета владеет собой. Ещё она могла уставать, потому что провела на ногах почти 32 часа. Сон стал невообразимой роскошью для тех, у кого нет мёртвецов в апартаментах. Её хотя бы не собирали арестовывать. Солнчные отвлеклись от неё всем отрядом или просто ей поверили. Она вернулась домой, на неё набросился человек и в последовавшей борьбе погиб от собственного оружия. Нет, Махит никогда не видела ничего похожего на эту иголку. Нет, она не знает, как убитьца проник внутрь. Нет, она не знает, кто его подослал, но в эти смутные времена возможностей море. Она не солгала ни разу, и ей поверили. Искандр снова пропал, но по-другому. В течение всего допроса ладони и пятки мохит колола так, словно конечности освежевали и поместили в мерцающее электрическое пламя. Они стали бесчувственными, но не совсем. То же самое начиналось перед проблесками воспоминаний и мага, но теперь без конца и без сопутствующих видений. Повреждение периферийных нервов, но она же ничего не повреждала. Если только и мага-аппарат под затылком не вредил ей прямо сейчас, пока она отвечала на вопросы на Тейкскалаанском, невыразительно, спокойно. Место, где должен был быть Искандр, казалось пузырем, выдранным зубом. Полость, которую можно мысленно прощупать. Слишком надавишь, и возвращается головокружение. Она пыталась перестать. Обморок сейчас совсем ни к чему. «По тридцать первого класса двенадцать азалия», — сказал один из солнечных, развернувшись к нему, будто на подшипниках, напоминая робота. «Что привело вас в апартаменты посла Дзмара так рано утром?» «А, возможно, ей все-таки не поверили. Возможно, они просто действуют тонко. Воспользуются двенадцать азалией, чтобы расколоть ее байку, словно вакуумную изоляцию семени челнока, и выпустить наружу весь защитный воздух». Госпожа посол просила о встрече с Казалой в 12:00, и это совсем не помогло. Просила перебила Махит. Я хотела встретиться с 12:00 за завтраком, чтобы обсудить. Она поискала что-нибудь совершенно неподозрительное. Вариантов было маловато. Запросила сельских граждан в Министерство информации за время отсутствия действующего посла. Вот. Если золотой щиток на лице мог выражать скептицизм поднятой брови, То это она сейчас и видела. Похоже, вопрос чрезвычайно срочный, раз его надо обсуждать до начала рабочего дня. И у меня, и у Патриции очень загруженный график. Завтрак нас устраивал. По крайней мере, пока на меня не напали, резко ответила Махит. Чувствую себя при этом так, словно я сейчас вытряхнет из собственной кожи. Неврологические пожары, отдалённое переливающееся дрожь из-за депривации сна. Она улыбнулась постанционному и гадала. Поморщился с солнечным подсчетком или нет. Показала все зубы, как скелет. Что с вашим костюмом, 12 Азалии? Елейна поинтересовалась другой солнечной. Кажется, будто вы побывали в водоёме. Махит уже видела, как краснеют те экскалансы, но не так мастерски, как это удалось 12 Азалии. Расползающийся тёмный румянец стыда под гладкой коричневой кожей. Это очень «Я нервничал из-за демонстрации, я споткнулся», — сказал он. «Упал в пруд, как пьяница. А возвращаться домой уже было поздно, я бы пропустил встречу». «Вы в порядке?» — спросил Солнечный. «Не считаю урон моей чести, разумеется». Тресарга, свернувшаяся в уголке дивана и подтянувшая под себя ноги, спросила. «Вы уберете тело? На него тяжело смотреть». Голос все еще дрожал, словно она с трудом держала себя под контролем. Махид задумалась, а спалали о секрета, не считая того короткого момента, когда она застала её дремлющей перед императорским залом для аудиенций. Вряд ли. Всего неделя с тех пор, как Махид прибыла в город, и сколько разрушений она уже принесла. По крайней мере, три саргас, 15 двигателю из Кандру. Хотелось что-то сделать. Надавить, чтобы хоть что-то прогнулось по её желанию. «Уже второй раз за неделю моя жизнь оказалась под угрозой», — сказала Мохит. «Тут и взрыв, и общее состояние вашего города при подготовке к войне». Она многозначительно вздохнула. «Политические волнения — это так безвкусно. Я решила лучше провести встречу у себя в апартаментах, чем там, где нам могли бы помешать. И сами взгляните, что случилось». Все трое солнечных посмотрели на нее и... Она уставилась в их пустые ложные лица, выставив подбородок. Мы бы хотели напомнить, госпожа посол, сказали они все трое сразу странным хором. И не город ли они, не тот ли самый ИИ, который управляет стенами, освещением и дверями, не подчиняются ли они алгоритму Министерства науки, что я отлек один молния предлагал вам свою личную защиту, и вы отказались. Намекаете, что этой неприятности не случилось бы, если бы посол согласилась? Вклинилась 3 Саргас. потому что это поразительное предположение из уст имперской полиции. Они повернулись плавно, без трения, и сосредоточились на Трисргас. Она подняла брови, расширила глаза, показывая белки, так и напрашиваясь. Чтобы выдвигать подобные формальные обвинения, сказал один совершенно ровным голосом, существуют конкретные процедуры, а секрет Трисргас. Хотите к ним прибегнуть? Мы к вашим услугам, как к услугам любого гражданина империи. А это, подумала Махит, уже собственная угроза. Не такая прямая, но не менее хищная. Возможно, я назначу по этому поводу приём в юстиции, сказала Трес-Аргас. Её выражение ни на йоту не изменилось. Здесь мы закончили. Вы уберёте несчастного Скавра. Это место преступления, сказал Салуничный. Весь квартирный комплекс. Мы предлагаем госпоже Паслу найти на время следствия альтернативное место для проживания. Учитывая утренние новости, уверены, у неё широкий выбор. Махит глянул через плечо Солнечнова на 12 азалию. Он единственный из них троих мог видеть этим утром новостные трансляции. Но он только пожал плечами. Она не знала, что пропустила. Может, просто журналистское расследование о неприглядной связи Лосельского посла с Эзоазуакатом 19 Тесла. Когда можно ожидать разрешения войти в мои собственные апартаменты? Справилась она, всё ещё выдерживая вежливый тон, хотя и извитильный. Здесь все на нервах, и она, её посредница и солнечный, один из них пожал плечами, на удивление эмоциональный жест. В больших мышцах на спине Махит промелькнул неврологический призрак Искандра. Он пожимал плечами точно так же, картинно, безразлично, всеми руками с Аликом. Так здесь он или нет? Как же хотелось понимать хотя бы приблизительно. «Когда закончится следствие», — сказал Солнечный. «Сейчас вы, конечно, свободны. Мы понимаем, что смерть была случайной». «Значит, не арестовывают за убийство. Просто снова изгоняют, в этот раз из ее собственных апартаментов, с дипломатической территорией Лселла. И мага-аппарат при ней надежно спрятан в рубашке». Но чего у неё нет, так это почты. А в почте инструкции, которые могли бы поступить с алсела. Инструкции для неё, а не для мёртвого Искандра с предостережениями о ней. Инструкции, которые берут в расчёт проблемы живого сельского посла. Она обернулась к трисаргасе 12 азалии, сама пожала плечами, по-своему, не подражая та экскаланцам, и сказала: "Не будем мешать офицерам. Если бы только можно было забрать корзинку с инфокартами у дверей. Там лежало коммунике Салсела, что-то на пластепленке. Как всегда, печатали приказы на родине, но свернутый в цилиндр, словно курьер пытался придать сообщению вид инфокарт Стика. По дороге на выход она провела рукой по миске, зажав цилиндр в ладони. «Госпожа посол», — неодобрительно сказал один из солнечных, — «не переживайте, мы не вскроем вашу почту». У нас нет такого права. Но если бы было, то вскрыли бы обязательно, не сомневалось Махит. Словно престежённая, она оставила настоящие стики в миске и улыбнулась всеми зубами, не переживая насчёт вежливости. "Уж постарайтесь", сказала она. А потом дверь, которая должна была её охранять, задвинулась у них троих за спинами, и они оказались в городе, одни, без всякого убежища. Я так делала, когда сидела всю ночь в библиотеке и не успевала домой до મોйдо начала лекций, сказала Трис Аргас. Она протянула Махит чашечку с мороженым, купленным в фургоне под раскидистым деревом с красными листьями. "Не верь", сказал 12 Азалия. Она ела мороженое в садах после того, как всю ночь шаталась по клубам. Неужели? Махит зачерпнула мороженое, прилагавшейся одноразовой пластмассовой ложкой. Оно было густым и гладким из сливок. недавно полученных от млекопитающего. И Мохит не хотелось спрашивать, какого именно. Если поворачивать ложку на раннем утреннем свете, мороженое отливало бледными, золотыми и зелеными оттенками. Чувствуя себя так, словно завершает ритуал, она спросила, «Я отравлюсь?» «Оно из зеленого косточкового фрукта, сливок, прессового масла и сахара», — ответила Трисаргаз. «Последние два продукта, уверенно, есть и у вас на Лселе». А первыми ещё раз мы детей кормим. Всё будет хорошо, если только у тебя нет аллергии на лактозу. Лактозу Махид знала в основном в виде сухого молока, но оно проблем никогда не вызывало. Она отправила ложку в рот. Шокирующая приторность растворялась в многогранный несладкий вкус, зелёный вкус, насыщенный, обволакивающий язык. Зачерпнула ещё, облизала ложку. Она ела впервые с тех пор, как её чуть не прикончил ядовитый цветок. Первое покушение на убийство за вчерашний вечер. Что вообще с ней творится? И теперь так и чувствовалась, как сахар в крови выбирается из той пропасти, куда она его загнала. Изгнание в городе начинало казаться не столь уж неподъёмным. Трессаргас привела всех троих на лужайку, подстриженный пригорок, поросший истинно зелёной травой, без всякого запаха. в окружении тех же самых краснолистных деревьев, что едва ли не мели по земле ветками. Не сад, а крошечный самоцвет, одна из поблескивающих граней жемчужины мира. Не беспокоясь за костюм, все равно мятый и пятна от травы о секрету, видимо, уже не пугали. Тресарга села и принялась за свое мороженое с решительным и сосредоточенным выражением. «Я не знаю, почему я еще с вами». Двенадцатья залия шлепнулся на траву. Меня-то солнечных не выгоняли из квартиры. Солидарность, сказала Трисргас, и твоя известная неспособность не совать свой нос в чужие дела. С такими неприятностями Травинка мы ещё не сталкивались никогда в жизни. Да? весело ответила Трисргас. Это было странно, да? спросила Махит. Она всё перебирала в мыслях события. С какой лёгкостью её они убедили солнечных в том, что это самозащита. Не такая уж завуалированная угроза. Намёк, что если бы она поступила под опеку один молний в Министерстве войны, в шести раскинутых ладонях, то ничего не случилось бы. Что они нас отпустили просто так, выгнали из апартаментов и не просили дождаться допроса в каком-нибудь полицейском участке, несмотря на уровень угрозы, который мы явно подвергаемся. То, что нас отпустили, само по себе не так уж необычно, сказала Трисаргас. Не знаю, как принимают решение о самообороне на твоей станции, но мы склонны относиться к тому, кто о ней заявляет с презумпцией невиновности. А странно то, как Солнечный намекнул, что тебе не пришлось бы совершать убийство при самообороне, если бы ты пошла в Министерство войны, добавил 12 Азалия, широко пожимая плечами. Или с чего травинка решила, что им стоит угрожать в ответ? Махита влезала ложку, смакуя остатки этого зелёного вкуса. Когда ложка засияла, она спросила, подбирая слово аккуратно, как никогда: "Кому служат солнечные?" "Городу", одновременно ответили о секреты. Дежурный ответ, выученный ответ, ответ из стоиксколандского мира ощущений. "А кто ими командует?" продолжала Махита. "Никто", сказал Трисаргас. "Вообще никто. В этом и суть". Они отвечают перед ИИ города, центральным алгоритмом, который следит. Как метро, добавил 12 Азалия. Они город, так что в первую очередь служат императору. Мохит помолчала, нащупывая края вопроса правильную формулировку. Алгоритм метро написал 10 перл, начала она, вспоминаю эту сцену из Проблеска и Мага. Как 10 перл заслужил свое место. Непогрешимый алгоритм. 10 Перл не контролирует солнечных, сказал 12 Азалия. Они люди. Люди, которые реагируют на потребности города, медленно обдумывая идею, сказал 3 Саргас. Люди, которые отправляются туда, куда их пошлёт город. А вот центральным ИИ, полагаю, действительно управляет наука. Кто контролирует шесть раскинутых ладоней, перебил Махит. Министр войны, 9 Тяга, она новенькая. Меньше 3 лет в городе, но у неё безупречный послужной список во флоте. Просто так раздражающе безупречный. Мне однажды довелось почитать о ней в базе данных информации. Трисаргас сказала Махит: "А может, министра войны поменять, то, что имеется в виду под нуждами города, для, ну для чего угодно?" Какое вкусное и ужасное допущение, Махит, ответила Трисаргас с утомлённой елейностью. Намекаешь на заговор двух министерств нашего лучезарного императора по захвату полиции? Не знаю, сказала Махит, но это одно из правдоподобных объяснений утренних событий. Правдоподобное ещё не значит вероятное, сказал 12 Азалия. Говорила она скорблённо, потревоженной такой идеей. А идея действительно тревожная, Махит его понимала. Она не могла представить, зачем эта война, даже если это возможно. И не очень-то хотелось, чтобы это было возможно. Сколько глаз города за нами сейчас наблюдает. Обсуди пока всё с послом Лепесток. Я спать, сказала Трис Аргас. Спать? изумлённо переспросила Махит. Трис Аргас, сдаев мороженое, ответила им, что сняла камзол, легла в траве на живот и положила лоб на скрещенные руки. Приглушённо сказала в землю: Я не спала 39 часов. У меня серьёзно подорвано критическое мышление, как и у тебя. Я не представляю, что делать с твоими машинами бессмертия, возможным сговором науки и войны, войной в целом, тем, что члены моего правительства хотят тебя убить, против чего я решительно настроена как по, -по профессиональным, так и по личным причинам. И ты мне так и не рассказала, что тебе говорил император. Те общалась с его лучезарным величием, а Шарашина переспросил 12 азалия в тот же момент, когда Махид переспрашивала. По личным причинам Трисарга спрыснула. "Я спать", повторила она, "разговариваю с лепестком или сама ложись. Мы похожи на загулявших стажёров о секрет. В саду Востока 4 нас никто не потревожит, а уже когда я проснусь, придумаю какой-нибудь там план". Она закрыла глаза. Махит видела, как она обмякла. Глупо было сомневаться, что она не притворяется. "Когда вы учились, она была такой же?" спросила Махит, совершенно обессиленная. "Ну, несколько менее устрашающая версия, да", сказал 12 Азалия. "Так ты правда побывала на аудиенции с шестью путём? 80 лет мира", сказал на этой аудиенции император. Он сказал с таким пылом, с таким неприкрытым желанием, Восемьдесят лет чиновники чувствовали себя в такой невероятной безопасности, что сон на лужайке казался им предпочтительней поиска политического убежища. Широкий купол неба был таким синим и таким бесконечным, а Махит под ним чувствовала себя такой маленькой. Ей никогда не привыкнуть к безграничности планет, даже если эта планета по большей части город. "Да", сказала она, "побывала. Но сейчас рассказать об этом не могу. А сколько ты уже на ногах? Наверное, столько же, сколько она, а то и дольше. Махит сбилась со счёта. Это звоночек. Пальцы всё ещё покалывало, они почти онемели. Впервые она задумалась: вдруг это останется навсегда? Вдруг это неизлечимое повреждение? Вдруг впредь всё, чего она коснётся, будет казаться на ощупь только слабым электрическим огнём? Можно ли привыкнуть жить с этим? Она сомневалась, что сможет. Резко ощутила, что еще чуть-чуть, и разрыдается. Двенадцатья залия вздохнул. Как мне не больно признавать, но Травинка права. Приляг. Закрой глаза, я построжу. — Ты не обязан, — ответила Мохит из-за какого-то порыва защитить хотя бы одного человека от кошмара, в который превращалось все, чего касалась ассоциация с Искандром. Я уже сквернил для тебя труп, а теперь заговорил, как в плохой голливудской галерее 90 сплав. Ложись спать. Махит легла, она словно сдавалась. Трава была на удивление удобная, обвиняюще тёплым ложился на кожу солнечный свет. Рёбрами чувствовались бугорки прижавшихся им маго аппарата Искандра и лхсельского сообщения. Что такое 90 сплав? Военная пропаганда с удивительно цепляющим романтическим сюжетом. сказал двенадцать Азалия. Там вечно кто-то говорит, что посторожит. Потом все обычно умирают. «Найди другой жанр для цитат», сказала Мохит. И тут обнаружила, что проваливается в бессознательность. Легко, просто. Темнота под веками раскрывается, словно мягкое утешение свободного падения. Долго проспать не получилось, несмотря на всю усталость. Со временем сад наполнился этой экскалансами, Они носились, кричали, с воодушевлением покупали мороженое, странные завтраки из свёрнутых блинчиков. Казалось, никого не волнуют массовые беспорядки или внутренний терроризм, они просто молоды и счастливы. И всюду разливались солнечный свет и смеющиеся голоса на каких-то экскаланских диалектах, которых Махит не знала и знать не хотела. Другая жизнь. Другая жизнь, в которую она прилетела сюда одна, без всякого имага. И училась, писала стихи, запоминала ритмы речи, о которых не пишут в учебниках. Другая жизнь. Но иногда стенки между жизнями кажутся такими тонкими. Скоро Махит не могла даже притворяться, что спит, так что перестала жмуриться и села. На локтях от синей-зеленой травы остались пятна. Покалывающая боль в нервах унялась, но еще оставалась на заднем плане. Отвлекала, напоминала о себе за болью от раненной руки. Трисаргас и двенадцать -ти азалия тихо переговаривались, склонившись над инфолистом. Из-за их фа расслабленной фамильярности Мохит почувствовала себя омерзительно одиноко. Она скучала по Искандру. Скучала, даже когда злилась. А злилась она на него почти все время. «Который час?» — спросила она. «Полдень», — сказал Трисаргас. «Иди сюда. Тебе стоит взглянуть». Рядом с Трисаргас лежала стопка новостей. Целая пачка брошюр и инфолистов из пластиплёнки. Широкие прозрачные страницы из складывающегося пластика, покрытые глифами. Сверху похожи были рассерженная университетская брошюра о бужасах, которые натворили в системе оделии, они в меру усердствующие имперские легионы. Реклама билетов по скидкам на гандбол провинциальных команд махит их не узнала, но фанатов у них явно хватало. И сборник новых стихов одновременно очень скверных по метрике и очень восторженных насчёт один молнии. Махит снова задумалась о тех, кто так блаженно носился по саду. Загулявшие стажёры секреты, сказала Трис Аргас. Университетские студенты. Здесь молодёжь чувствовала себя в безопасности настолько, что позволяла себе лёгкий радикализм, раздавал брошюры почти о чём угодно и не переживала насчёт цензурных ведомств. Кто станет цензурировать детишек, которые учатся на слух империи? В руках двенадцатиазалии похож был новостной инфолист. Статьи и иллюстрации, заголовки, а секрет опровёл по нему пальцами, и текст сдвинулся. Он словно держал прозрачное окно, сделанное из новостей. Махит заприметила в нижнем левом углу значок. Обратите внимание. Свое имя текскланскими глифами в неуклюжесть слобическом написании. Алосельский посол находит высокопоставленных друзей. «Был написано там. Новый посол с далекого Лсела так же близок со святозарным императором, как и прежний?» «Судя по фотографиям, да. В последний раз ее видели в обществе Эзуазуа Ката-19 Тесла, когда она входила во дворец Земля в полночь». «Восхитительно», — сказала Мохит, — «сплетни». «Не это», — сказал Трисаргас, — «это еще ладно, даже на пользу твоему бренду. Посмотри на заголовок. Вот что я хотела показать». Свой император 8 виток делает заявление о нелегитимности захватнической войны, гласили глифы. Хм, сказал Махит. Дайка, с этой стороны я не ожидал публичного возмущения. 12 Азали отдал лист, Махит дочитала. Заявление 8 виток было коротким, усеянным непроницаемыми отсылками к Текскаланским прецедентам и составлено в виде нерифмующегося политического стиха. Чего и следовало ожидать, учитывая, что автор глава юстиции. Но через некоторое время Махит всё-таки разобралась, к чему клонит восьм виток. Хоть право объявления войны целиком принадлежало императору, естественно, войну за расширение по закону требовалось начинать в атмосфере идеальной безмятежности. То есть, если Махит правильно понимала канцелярский язык, когда-то Экскалану ничто не угрожает, и можно спокойно отправлять флот на завоевания. На какую угрозу она намекает, спросил Махит. И почему она теперь заявляет, будто Шесть Путь некомпетентен для ведения войны? Разве они не росли вместе? Разве они не союзники? Трисарга пожала плечами, но с таким видом, будто ей вручили любимый подарок головоломку. Она не говорит прямым текстом, что для благополучия империи существует открытая угроза, хотя слухи, будто в этом году какие-нибудь инопланетяне вторгнутся в человеческий космос, ходят всегда. Она просто говорит, что его сиятельство не доказал, что угрозы нет. Не то чтобы осуждение его оплошности, а скорее намёк, что он забыл о чём-то важном, о чём стоило бы подумать. Будто он больше не пригоден для управления, раз не помнит о таких вещах. «Не нравится мне это», — добавил Двенадцать Азалия. «Как-то это коварно». «И правда коварно». «Это она послала за мной», — сказала Мохит. «Вот вам еще факт. Это восемь виток затребовало нового лсельского посла, как только умер Искандр». «Был убит. Все нормально, мы в курсе», — сказала Трисаргаз. «Убит», — согласилась Мохит, — «но так или иначе послала за мной она». А теперь начала вот эта, я хочу повидаться с ней лично. Трис аргас хлопнула в ладоши. "Ну, сказала она, до приёма в министерстве науки, а он завтра нас больше нигде не ждут. Раз нельзя вернуться к тебе в апартаменты, и раз ты вряд ли торопишься снова просить помощи у эзоа зуаката, пока не найдётся причина получше, чем душ и настоящая кровать", сказал Махит. "К вечеру, впрочем, я могу и передумать. Тогда почему бы не отправиться прямиком в офис 8 виток?" Мы спали в саду, а теперь вторгаемся в юстицию. Жалобно спросил 12 Азалия: "Ты можешь идти домой, лепесток?" сказала 3 Саргас, с той же интонацией, что была и в намёке восемь веток. "Можешь идти домой, но тогда ты нас подведёшь". 12 Азалия встал, отряхнул свой несчастный костюм. "О нет. Это нельзя пропускать. Даже если там меня начнут допрашивать. Туман, зачем я лазил в морк? А может, они даже и не знают, что это был я?" Видок у них был ещё тот, подозревала Махит. Два чиновника из Министерства информации, и Варварка. Все помяты и в зелёных пятнах. Одна с длинной прорехой на рукаве после борьбы с жуткой иглой 11 Ели, то есть она, и один с такой внешностью, будто прятался в пруду, где собственно и прятался, 12 Азалии. Только 3 Саргас носила свою растрёпанность так, словно это последний писк придворной моды. Тем не менее, на пути в юстицию они не встречали сопротивления, двери перед привязкой 12, а залии открывались по-прежнему, а это подсказывало, что даже если к ним приставлен какой-то отряд следователей из юстиции, приходить ему не запрещено, а министерские чиновники тайком приглядывали за ними, пока Атрисаргаз преодолевала препоны бюрократии, отделяющие 8 виток от любой вваливающейся с улицы помехи. Бюрократия расступалась перед Трисаргас будто облучённая плазмаса, гнилая и податливая под нажатием. Было в этом что-то неладное, слишком быстро они поднимались по огромной башне Иглы Юстиции. Махит хотела озвучить своё растущее подозрение, что Трисаргас заводит их в западню. Но если сказать, возможно тут западня и захлопнет пасть с игольчатыми, как тысяча башен юстиции зубами. Могло быть и так, что все это время восемь виток дожидалось ее. На это и намекала 19 Тесла, когда подсказала мохит поискать, кто за ней, собственно, посылал. Но мохит нельзя было просто принимать чужие рассуждения. Через последние этажи в личный офис восемь виток их доставил лифт. Маленькая и полупрозрачная капсула из красного кристалла. Внутри как будто стояла наэлектризованная тишина. Махит поймала себя на том, что глазеет, как свет ложится на лицо Трисаргас, превращая тёплый коричневый цвет кожи в багровый, словно та окунулась в кровь. "Слишком всё просто", сказала она. Трисаргас откинула голову, повела плечами. "Знаю. И всё же мы едем в лифте. Могу попросить лепестка нажать на кнопку аварийной остановки, но уже поздно идти на попятный махит". «Очевидно, восемь виток сама хочет провести эту встречу», — сказал двенадцать Азалия. «И мы хотим. Не вижу причин для беспокойства». В конце концов добавил отрисарга сухо, отрешенно и слегка горестно. «Иногда для разнообразия приходится делать то, что от тебя хотят другие». Внутренняя частичка, настроенная на атоэкскаланские двойные смыслы, аллюзии, отсылки и тайные мотивы, та частичка, благодаря которой Махит, если честно, и была хорошим политиком, Почему её тест на способности и показал дипломатии, переговоры и выявил зелёную, зелёную совместимость с Кандром, эта жестокая частичка предположила, что вполне возможно, всё это время Трисаргас работала на восемь виток. Раз она так настаивала, чтобы Махит пришла на встречу. А что это меняет? Должно бы что-то менять, но не меняло. Да и уже поздно. Двери лифта открылись. Офис 8-й виток ничем не напоминал белую кварцевую безмятежность кабинета 19 Тесла, несмотря на расположение на самой верхушке башни Юстиции. Он казался замкнутым, почти клаустрофобным. Пять стен скрывались под инфокартами и кодексами, стоящими на полках в два ряда. Окна в центре каждой стены грани находилось окно, закрывали в тяжёлыми, матерчатыми шторами. Из-под них пробирался дневной свет, но не дальше дюйма. Посреди комнаты словно центральное ядро ИИ, медленно бьющееся сердце в гнезде из информационных кабелей. Восседала сама восемь виток. Дама в годах за рабочим столом под прозрачной дугой голоэкранов. Все они были повернуты к ней. Изображения подавали восемь виток, а не гостям десяток видов города с камер, документы с глифами и, как показалось мохит, двухмерную звездную карту. «Доброе утро, госпожа посол», — сказала «восемь виток». А секреты? Мохит склонилась над руками, сложив пальцы в треугольник. «Доброе утро. Благодарю, что согласились нас принять». В выражении «восемь виток» не изменилось ничего. Неподвижно, как статуя, черные пустые глаза не выдавали ни интереса, ни беспокойства. «Это экономит время», — ответила она. «То, что вы пришли сами». Я проделала очень долгий путь, как выяснилось по вашему приказу, сказала Махид. От притворства толку не было. Она пришла, чтобы спросить зачем. Зачем Восемь Виток действовала с такой срочностью 2 месяца назад, когда умер Искандер? Зачем ей вообще понадобился сельский посол? Сеньора осторожность, с которой Лсель ответил на мою просьбу, сказала Восемь Виток. Это замечательно. В будущем подобное сотрудничество пойдёт вашему народу только на пользу. Советую придерживаться его и впредь. Это звучало пренебрежительно. Нет, вы мне всё-таки не нужны. Идите и присматривайте за вступлением Луссела в Текскаланский космос как послушная варварка за поглощением станций империи. Сотрудничайте дальше. Махит ведь только прибыла. Что она сделала или не сделала за свою неделю при дворе? раз стала бесполезной для «Восемь виток», хотя ранее так сильно требовалась будущей со-императрицы. Или требовалась вовсе не она, а Искандр, или вообще любой станционник, кто угодно с эмага-аппаратом, который можно забрать для собственного пользования. «Восемь виток» — если род императора, и если она знала о предложении Искандра поддерживать жизнь шесть пути, то новый посол понадобился бы ей в срочном порядке, какой угодно — Главное, чтобы он мог добыть и магоаппарат, или чтобы и магоаппарат можно было добыть из него. Гнев нахлынул на Махит, как далёкая огромная волна, её пронизал ледяной холод. Ваше заявление для утренних новостей, начала она, к собственному удивлению, предполагала, что вы не поддерживаете захватл села или захват и в целом. Даже наоборот. И мне довольно обидно такое отношение к мнению его сиятельства. Махит Предупредительно сказала Трис Аргас. Не переживайте из-за неприлечия вашей подопечной, а секрета сказала Восемь Виток. Её замешательство объяснимо. Вы затребовали посла, сказала Махит. Я бы хотела знать зачем и что я могу для вас сделать, кроме скромного сотрудничества. Всё ещё совершенно невыносимо спокойная Восемь Виток раздвинула руки на столешнице. Её костяшки были морщинистыми, распухшими Мохит не представляла, чтобы она могла взять в руку стилус. За два месяца, которые ушли на ваш путь, госпожа посол, ситуация изменилась. Мне жаль, если вы надеялись, будто я приберегла для вас какую-то особую просьбу. Боюсь, при нынешних обстоятельствах ее нет. Беспомощная, владея собой еще хуже обычного, хуже, чем когда убивала человека у себя в апартаментах, хуже, чем когда чувствовала... Как под прикосновением руки шесть путей нейрохимия Искандра зажигает фейерверки, Махит спросила, «Что вы от меня хотите?» Жалобно, отчаянно, как брошенный ребенок. Внезапно почувствовала Наталья руку тресаргаз, как ее пальцы прижались к спине. И тогда осознала, что сказала, и закрыла рот. «Возвращайтесь к работе, госпожа посол», — сказала восемь виток. Ее у вас будет в достатке, вне зависимости от того, кто сидит на солнечном троне или стоит за ним. Вне зависимости, получится ли у шесть пути устроить свою войну и отослать один молнию подальше, или получится устроить войну, но не отослать, или не получится ничего, или направить войска в сектор, который вас не волнует. Работа для посла со станции ЛСЛ будет всегда. Этого достаточно для любого гражданина. Должно быть достаточно и для вас. Позади открылись двери лифта. Попятившись в них, Махид почувствовала себя так, будто спотыкается. С трудом держится на ногах в тесной красной каморке, во время спуска она слышала только собственное грубое дыхание. Что она упустила? Что изменилось? Почему восемь виток сперва искала человека с доступом к имаго аппаратам, если она вообще хотела от Лсельского посла именно этого? Ну что ещё есть особенного в станционниках? А потом решила, что в этом нет никакого смысла. Глядя на окрашенные красным светом и тревога лица трисаргас и двенадцати азали, она думала, что 3 часов сна в саду было маловато. Она в панике. Она одинока. Она хотела, она хотела вернуть Искандра, того, кто может поддержать посреди огромного механизма Текскалана. Махит сидела на каменной скамье перед юстицией, уткнувшись лицом в ладони и слушала, как поверх неё разговаривают о секрете. В её апартаменты возвращаться нельзя. Я знаю, что ты можешь целыми днями жить на стимуляторах и наглости травинка, но некоторые из нас всё-таки люди. Я не говорю, что она не человек. Прошу не оскорбляй меня или её намёком, будто я не считаю её таким же человеком, как гражданина. Да не намекаю я ни на что, мать твою. Может, и ты уже не держишься на чае в своих числавных амбициях и честном слове, а потеряла контроль хуже нее? У тебя есть предложение или просто собираешься дальше меня оскорблять? В двенадцатом зале я сел на скамье рядом с Мохит. Она не подняла голову. Поднимать голову или вмешиваться было слишком трудоемко. «Пойдем ко мне», — сказал он тяжело. «Все равно я уже влез по уши. Я есть с вами на всех записях города за последние шесть часов». потерял все возможности отпираться. Давайте уж, теряйте и вы. Долгая пауза. Махит следила, как солнечный свет ползёт по плитке на площади, как плитка в нём колеблется. Какая благородная жертва, наконец сказала Трисаргас, остро бросая вызов. Представь, что я хочу помочь, ответил 12 Азалия. Представь, что ты мне нравишься, тродинка. Представь, что я твой друг. Вздох. Мохит вспомнилась, что вода тоже зыбится, что с точки зрения физики вода и свет движутся одинаково, волнами. «Ладно, — сказал Тресаргаз, — ладно, но если у тебя в квартире убийцы, то я бросаю всё, иду во флот и улетаю с планеты. Там не настолько вредная рабочая обстановка. Двенадцать Азалия не то чтобы рассмеялся. Получилось как-то слишком придушено». Его квартира находилась дальше от дворцового комплекса, чем до этого заезжала Махит. Сорокаминутный переезд, сказал он, но не у всех в Министерстве информации такие славные бонусы, как у травинки. Кому-то приходится платить за квартиру из собственной зарплаты. Махит казалось, он говорит только для того, чтобы говорить, чтобы слышать от себя что-то нормальное. В стороне от дворца и центральных районов город сменил тональность. Много магазинов поменьше размером, с акцентом на еду, которую готовят, пока клиент ждёт, или на органику, импортированную издалека с другого континента или другой планеты, на ремесленные товары, всё одноразовое, сделанное по подобию какого-то эталона. Махита ожидала, что прохожие будут на них глазеть. Варварка и два секрета, все растрёпанные на пути в спальный район. Но на здешних улицах не они были источником напряжения. С этим-то икскалоанцы справлялись и сами. Сперва показалось, что на улицах просто маловато людей, что все население района 12-ти Азалии где-то на работе или просто ниже по численности, чем можно подумать из-за высоких зданий в виде цветов. Но то, как менялось от расслабленной безмятежности к озадаченности и растущему страху выражения лица 12-ти Азалии, Мига им перечеркнула этот вариант. Что-то явно случилось. Воздух словно наэлектризовался. Психологический отголосок её ощущений после взрыва в ресторане. Она плелась за двенадцать азалии, даже не могла вспомнить, когда она в последний раз настолько уставала. Лучше пойти другой улицей или песток отрывисто бросила тряс оргаз. На этой демонстрации я живу на этой улице. Мохит подняла глаза. Пропавшее население собралось в текучей массе, перехлёстывающейся с тротуаров на проезжую часть. Мужчины, женщины с детьми, с плакатами и фиолетовыми растяжками, лица по-тейкскалански неподвижные, непроницаемые, решительные. Даже дети не шумели. Тишина казалась опаснее шума, казалась чреватой. «Они не за один молнию», — сказала Мохит, — «если только народная аккламация за прошедшие три дня не стала тише». Сквозь народную акломацию пройти просто, ответила Трисргас. Если можешь притвориться, что тебе нравится рифмованное голиматья и кричать любые аллитерации со словом я отлег, а это политика. И я правда не ожидал такого от своего района. А стоило бы, лепесток, сказала обречённо Трисргас. Никогда не смотрел на местную демографию. Ты переехал в торговый сектор. Все эти люди «За тридцать шпорника у них его цветы», — вклинилась Мохит. Они остановились, демонстрация надвигалась, медленно нарастая, словно плесень. Люди шли вместе, наползали. Мохит узнал о стихотворный отрывок с одного из плакатов. «Чему нет конца? Звездные карты, отбытие. Изгиб нерожденных лепестков хранит пустоту». Строки девять Маиса, которые нарушили радужный настрой на конкурсе поэтов. Да, согласилась Трисаргас. Этот район богат только благодаря торговле и производству во внешних провинциях. А значит им нравится 30 Шпорник, номинальный наследник императора, и они ждут, когда придут солнечные и накажут их за измену и антивоенную демонстрацию, вопреки пожеланиям нынешнего императора. Не более измены, чем заявление восемь виток, подумала Махит. Ей казалось, что она отчасти догадывается, в чём дело. Между двумя своими императорами что-то произошло. Какая-то сделка. 8 виток и 30 шпорник договорились. Похоже, они работали сообща. Не только чтобы дискредитировать один молнию его попытку узурпировать императорский трон с помощью народной оklamации, но и чтобы заодно подорвать авторитет действующего императора. Один молния, который теперь главнокомандующий полагается ради своей поддержки на войну, подозревается, согласно статье 8 веток, в нарушении закона, а согласно демонстрации сторонников 30 шпорника, не любим народом. А что ж есть путь? Ну, он ошибся, оступился, допустил захватническую войну в не самые мирные времена, когда существуют внешние угрозы, будь то из инопланетян или просто из-за нескончаемых волнений в системе Аделии. и разожжённых после них беспорядков в самом городе. Он плевратно истолковал закон и эту ошибку, не одобряет его собственное мирно настроенное население. Юстиция и 30 шпорник действуют за одно. Махит почти почти видела, чего они добивались. Вот если бы она не была такой уставшей, до твоей квартиры нельзя дойти через какую-нибудь подворотню, 12 азалии, спросила она. Сегодня я уже насмотрелась на солнечных Оказывается, они здесь появятся скоро. Оказалось, что можно. Они понеслись так, будто за ними гонятся.